Стихи на английском. Swiss Blue. The place is so landlocked that it's getting mountains. Опубликовано в Times Literary Supplement. Январь 11, 1991. Переводы иностранная литература. 1990, номер 4, Том Стоппорт, Розенкранц и Гильденстерн «Мертвы». Пьеса в трех действиях. Иностранная литература. 1990, номер 10, Ричард Уилдер. После последних известий. После последних известий темно. Черный индюк. Отряд из девяти цыплят. Животные. Животные благодаря своей. Голос из-под стола. Как жен познать, как поглощать вино. Борочный фонтан в стене на вилле Скьяра. Из-под бронзовенца. Проза эссе о Давлатове По-русски и по-английски в переводе Брайана Байера. В журнале «Слово». word 1990. Номер 9. Перепечатано в... Давлатов Собрание прозы в трех томах. Санкт-Петербург. Лимбус. Пресс. 1993». «Поэзия как форма сопротивления реальности» в журнале «Русская мысль. 1990-25 мая». Написано в качестве предисловия к польскому изданию стихов Томаса Венслова в переводе «Баранчика». «Памяти Константина Батюшкова». «Альманах. Поэзия. 1990-56». «Взгляд с карусели» написано по-русски и опубликовано в журнале «Курьер ЮНЕСКО» 1990, номер 8. Английская версия под названием «View from the Merry-Go-Round» опубликована в ЮНЕСКО «Курьер». Номер 43, июнь 90-го. «The poet, the left one and the muse» T.L.S. Октябрь, 26 ноябрь, 1 90 -го года. Марк. Strand Introduction at the American Academy of Poets Anthony Necht and the Art of Poetry reprinted in The Burdens of Fermality Essays on the Poetry of Anthony Necht Afini University of Georgia Press Public Periodic. «Континент», номер 62 представление, председатель совнаркома, наркомпроса Миндела и однакотная пьеса «Демократия». «Петрополь», 1990, номер 1 «Колесник умер, бондарь», рождественский романс всплывет в тоске необъяснимой, я обнял эти плечи и взглянул, дамы не стали глубже или старше, перегримы, мимо капищ. Поворотишься воротишься на родину, ну что ж, Затем, что пустым разговорцем, сонет, я снова слышу голос твой тоскливый. Станцы ни страны, ни погоста. Станцы городу. Да не будет дано. Зачем опять меняемся местами? Сонет Глебу Горбовскому. Мы не пьяны, мы, кажется, трезвы. В памяти Федди Добровольского. Мы продолжаем жить. Сонет Переживи всех. Стихи под эпиграфом. Каждый пред Богом нак. Нью-Йоркер номер 3 март 5 1990 -го. автоперевод памяти отца австралия ты ожил снилась мне и уехал перепечатано «The best american poetry 1991 скринберс 1991 родник рига номер 3 39 март 1990 -го. что до тирании о тирании в переводе левкина Литературная газета, 1990, номер 17, 25 апреля. Север крошит металл, но щадит стекло. Второе Рождество на берегу. Открытка из города К. развалины есть праздник кислорода. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. Двенадцатая строфа из новой станции к августе». Эфтерпа, ты? Куда зашел я, а? В эту зиму с ума. Дождь в августе. В середине дня начинает стремглав смеркаться и... Кончится лето, начнется сентябрь. Примечание к прогнозам погоды. Аллея со статуями из затвердевшей грязи. В этой маленькой комнате все по-старому. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Теперь знаю многое о твоей. Так давно я топчу, видно по каблуку. Помнишь свалку вещей на железном стуле? Сохрани на холодные времена. Континент, 1990, номер 63. Посвящается позвоночнику. Искусство кино, 1990, номер 7 июль о тирании в переводе Льва Лосева. Гранта, номер 30, зима 90 демократия. Искусство Ленинграда, 1990, номера 8-9, мрамор. Книги. Стихотворение «Москва», библиотека журнала «Полиграфия», 1990 Часть речи «Москва», художественная литература, 1990-й. Стихотворение Иосифа Бродского, составитель «Комаров», предисловие «Лурье», «Москва», «Союз писателей», 1990. «Назидание», стихи, 1962-1989, составитель Уфленд, «Смарт», «Демократия» на русском и французском. Перевод Шильц. Иосиф Бродский, размером подлинника, под редакцией Комарова. «Москва», 1990, В книгу прозы, интервью Бродского, а также статья о нем. Примечание папоротника. Бромма Хилея. 1990 В Москве театр имени Маяковского поставил пьесу Тома Розен «Розенкранц» и Гильден Стерн Мертвы» в переводе Бродского. Нобелевскую премию по литературе получает мексиканский поэт и эссеист Октавио Пасс. 1991 Январь. Бродский в Риме. Смотри надпись на книге «Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки». 6 января. Выступление в Лондоне. 27 марта. Выступление в Колумбийском университете Нью-Йорк. 14 мая. Избран американским поэтом-лауреатом. Поэт-лауреат of the United States. Май. Датировано эссе о Дереке Уолкоте. Написано в качестве предисловия к сборнику стихов-переводов Уолкота на шведский язык. Стокгольм, 91 -й. 19 июня. Церемония вручения почетной степени доктора в Оксфордском университете в присутствии сэра Исаи Берлина и Жаклин Кеннеди Анасис. Представлял Бродского Шеймус Хини, занимавший в тот год пост профессора поэзии при Оксфордском университете. Бродский остановился в доме сэра Берлина. С 1 по 5 июля в Лондоне на конференции, посвященной столетию Мандельштама, где сделал доклад под названием «С миром державным я был лишь ребячески связан». 14 июля. Бродский вместе с Марией провел весь день в Оксфорде. Виделся с Михаилом Петровым, который сделал много фотографий поэта. 25-27 июля. Выступление в Аспене, штат Колорадо. Июль. Портрет трагедии. Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины. Осень. Преподает вместе с Дереком Уолкотом в Колумбийском университете. 1 сентября. Приступил к исполнению должности поэта-лауреата США при библиотеке Конгресса в Вашингтоне, Оставался на этом посту до июня 1992 года. 2 октября. Речь. Нескромное предложение в библиотеке Конгресса. 15 октября. Во французском консульстве в Нью-Йорке вручение Ордена Почетного Легиона. 19 и 26 октября проводят семинар в Нью-Йорке, посвященные творчеству Томаса Харди и Роберта Фроста. 1 ноября. Поэтические чтения в Бостоне для сбора средств для театра драматургов. Участвуют Бродский, Марк Стрэнд, Воля Шойника и другие. Еще одно выступление в Бостоне. Бостон Аудиториум вместе с Робертом Пински. 3-8 ноября. В Вене в отеле «Хилтон» 56-й Всемирный конгресс международного пен-клуба, на который из Америки приехали Бродский и Аксенов. Бродский встретился со студентами славистами Венского университета. 8-11 ноября. Выступление на конференции памяти Данилу Киша в Страсбурге. 8 декабря. Доклад «По ком звонит осыпающаяся колокольня» на симпозиуме Шведской академии в Стокгольме, посвященном 90-летию Нобелевского комитета. 11-17 декабря в Голландии. 13 декабря. Хьюзингская лекция в Лейдене. Профиль Клио. 15 декабря. Чтение в Амстердаме. Декабрь вдова художника Карла Вилленко Сильвия сделала скульптурный портрет Бродского на открытой презентации собственного бюста, где произносит экспромт на английском об автономности статуи, автономности здания, автономности неба. 22 декабря чтение в литературном клубе The Poetry Center of the 19 Second Street I в Нью-Йорке. Декабрь. Презеппио, ясли, владенец, Мария, Иосиф, цари. Другие стихи 1991 года. Каппадокия. 140 тысяч воинов понтийского Митридата. Начато в 1990 году в Нью-Йорке, закончено в 91 в Лондоне, в английском сборнике стоит дата 92 -й. Надпись на книге «Когда ветер стихнет и листья пастушей сумки». Письмо в оазис «Не надо обо мне, не надо ни о ком». Ты не скажешь комару. Однажды я тоже зимой прибыл сюда. Стихи на английском. Transatlantic. The last 20 years were good for practically everybody. Проза. Трагический элегик. Написано по-русски в качестве предисловия книги Рейна против часовой стрелки. Перепечатан в журнале «Знамя» 1991, номер 7. И под заголовком Евгений Рейн в американском журнале Wilson. Квартерли, номер 4, осень 94-го. Предисловие к стихам Гандельсмана, континент, 1991, номер 66 -й. Предисловие к английскому сборнику Кушнера, Apollo in the snow, Нью-Йорк, Феррер-Страус-Жиро, 1991 Материалы римской встречи, континент, специальное приложение, 1991 66 номер, январь. A and Days of the Fatwa, the Rajda F.S. Considerate Times Literary Supplement, 8 ноября 91 принесло к переводу книги Наймана Remembering Анна Ахматова, London, Peter Holborn, 1991. An immodist proposal Brodsky's inaugural address as a poet laureate. New Republic. Number 20, November 11, 1991. Предисловие к Лев Поляков. Россия. A портрет. Нью-Йорк, 1991. Публикация в периодике. Петрополь, 1991, номер 3. Путешествие в Стамбул. Literary Half Yearly. Номер 1 январь 91. -го. The Muse is Feminine and Continuous. Октябрь, 26 ноябрь, 1 1990-го года. Performing Art Journal. Номер 37 январь 1991 Демократия. Renaissance and Modern Studies. 1991 -й. The Condition We Call Exile. «Нью-Йорк Review of Books, январь 21 1988. Times Literary Supplement, январь 11 1991, написано на английском Swiss Blue. The place is so landlocked that it's getting mountains. нью «Нью-Йоркер», номер 49, январь 21 91, автоперевод Джорамо Марчелло. Однажды я тоже зимой прибыл сюда перепечатано в The Best American Poetry 1991 Новый мир 1991 номер 2 февраль эссе поэты проза и об одном стихотворении Юность 1991 номер 2 февраль на в переводе Колотова «ТЛС» февраль 1 1991 автоперевод дорогая я вышел сегодня из дому поздно вечером Смена. 1991 номера 64, 65 и 27 марта и номера 70 и 71, 20 мая. Полторы комнаты в переводе Чекалова. ТЛС. Апрель 12, 1991. Автоперевод «Примечание папоротника. По положению пешки догадываешься короле». Современная драматургия. 1991 номер 3. Май июнь. Демократия. однакная пьеса. ТЛС. Номер... 46.09. Август 2. 1991. Автоперевод «Дождь в августе». «Среди бела дня» начинает стремглав смеркаться и... Звезда. 1991. Номер 9. Сентябрь. Портрет трагедии. Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины. Литературное обозрение. 1991. Номер 10. Октябрь. «Чудо обыденной речи». Заметка о поэте Геннадии Алексееве. Написано в 1969 году. Телес. Октябрь, 4 91 Автоперевод «Вертун». «Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах». ТЛС. Октябрь, 18 91 Автоперевод «Открытка из Лиссабона». «Монументы событиям, никогда не имевшим места». «Нью-Репаблик». номер. Ноябрь, 11 91 «An immodest proposal». Отредактированная версия речи, произнесенной 2 октября в библиотеке Конгресса США. Нева. 1991, номера 11-12, ноябрь-декабрь. О Достоевском. Авторизованный перевод Сумеркина. ТЛС, декабрь 13 91. International Books of the Year. A further selection from 16 writer. Выбор Бродского на странице 13. Иностранная литература, номер 5, 1991. Переводы Честов Милыш. Стена тянанием дам минувших дней. Наше платье втоптало в грязь большаков пехота. Посвящение к сборнику спасения, ты, которого я не сумел спасти. Дитя Европы, мы, чьи легкие впитывают свежесть утра. По ту сторону, падая, я зацепил портьеру. Счастливец, старость его совпала с эпохой благополучия. Томас Венслова, памяти поэта, вариант. Вернулся ли ты в воспетую подробно? перепечатано из «Руссика-81», литературный сборник «Нью-Йорк» 1982 -го. Книги. Стихотворение. Составитель Гордин Таллин, Александра, 1991-й. Тайль Маралмиттекеги. Таллин, периодика, 1991 сборник эссе в переводе на эстонский. «Холмы. Большие стихотворения и поэмы». Составитель Гордин. Предисловие Лурье. Санкт-Петербург. ЛПВПТО. Киноцентр. 1991. «Письма римскому другу. Москва. Экспериментальная творческая студия. Экслибрис». 1991. «Баллада о маленьком буксире». Предисловие Путиловой. Художник Аршакуни. Ленинград. Детская литература. 1991. «Назидание. Стихи. 1962-1989 годов». Второе издание. Составитель Уфленд. Минск. Эридан. 1991. 19 августа. Попытка путча в Москве. 21 августа. Провал путча. 6 сентября после референдума горожан Ленинград переименован в Санкт-Петербург. 8 декабря в Беловежской пуще президент России Ельцин и лидеры Украины и Белоруссии подписывают соглашение о прекращении существования Советского Союза. 1992 Зима. По дороге из Венеции заехал в Рим гости к Селиване да Видович. Жил под крышей старого палаццо у Кампу де Фьори. Читал лекции в Римской Американской Академии. В Нью-Йоркском метро и в автобусах появилась поэзия в движении «Poetry in Motion», включающая английский стихи Бродского. 2 февраля в Вашингтоне пишет «Вид с холма». Вот вам замерзший город из каменного угла. Февраль. Встреча с Горбачевым в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Апрель. Пьеса демократия, части 1 и 2, поставлена на сцене Вашингтонского театра. 12 апреля. Поэтический вечер Бродского в русском доме в Нью-Йорке, который длился 3,5 часа. 5 июня. Участвует в литературном фестивале в Хей-он-Вай, hey Англия. Лето. Книга Набережная неисцелимых а в расширенном и переработанном виде, опубликованное в оригинале на английском под названием «Watermark». Водяной знак. США. 1992. И Великобритании. Лондон. Хэмиш Хэмилтон. 1992. Июль-Август. Бродский с женой жил в Швеции, где их навестил барышников. Смотри стихи «Пристань Фагердала». Деревья ночью шумят на берегу пролива. И Томас Трантремер за роялем. «Городок, лежащий в полях, как надстройка почвы». Вастерес. 15 августа. Бродский читает стихи вместе с Уолкотом в Стокгольме, где Уолкот в это время готовит к постановке свою пьесу «The Last Carnival». Сентябрь. Бродский, Марк Стрэнд и Дерек Уолкот приняли участие в Вечере поэзии, музыки и танца в Тайском культурном центре Бостонского университета. 12 сентября. В независимой газете опубликовано «Я позабыл тебя, но помню штукатурку». Одно из последних стихотворений, адресованных Марине Басмановой, «Подруга дурнее лицом поселись в деревне». Ноябрь. Бродский вернулся в Нью-Йорк, где встретился с Кушнером и Рейном на квартире глейзера Оставил должность поэта лауреата США. 5 ноября. лекция от Цветаевой в колледже Амхерст. Декабрь. Колыбельная. Родила тебя в пустыне. Бродский помещен в Нью-Йоркскую городскую больницу с сердечным недомоганием. Получил звание Fellow of Yale University. Начал снимать для работы студию по адресу 34 Беррелл-стрит, Greenwich Village, до 1994 года. Другие стихи 1992 года. К переговорам в Кабуле жестоковыйные горные племена. Михаилу Барышникову «Раньше мы поливали газон из лейки». Наряду с отоплением в каждом доме. Послесловие к басне «Еврейская птица ворона». Приглашение к путешествию. Сначала разбей стекло с помощью кирпича. Провинциальное. По колено в репейнике и лопухах. Что ты делаешь, птичка, на черной ветке? Семенов. Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова. Посвящено Владимиру Уфлинду. Подражание Горацию. Лети по воле волн кораблик. Пристань Фагердала. Деревья ночью шумят на берегу пролива. Я позабыл тебя, но помню штукатурку. Неопубликованные стихи на независимость Украины. Стихи на английском. Стихи Transatlantic. The last 20 years were good for practically everybody. Auntie Shenandoah. Tooth, skits and chorus.